Глава 6. На следующее утро после ссоры с Хель Макс чувствовал себя довольно паршиво. С одной стороны, ему хотелось помириться с подругой, но с другой он не мог одобрить ее побег. До сегодняшнего момента было всего два случая, когда Волкадлаг отказывался пройти обряд слияния со своим волком. Первый произошел лет сто назад с парнем по имени Гетард. В последний момент он отказался убивать питомца и был изгнан навсегда. Второй случай произошел относительно недавно, около 30 лет назад. Девушка, отказавшуюся от посвящения, звали Гильдой. Она сбежала в ночь перед церемонией так же, как собиралась сделать Хель. Никто из волкодылаков не знает, куда отправились те двое и что с ними стало. Максу думалось, что с ними не произошло ничего хорошего. Земли за пределами их родного клана Железных Клыков кишели врагами и опасными дикими животными. Выжить в одиночку в этом враждебном мире для Макса не представлялось возможным. Перебирая эти мысли, Макс пытался найти как можно более резкие аргументы для следующего разговора с Хель, который по его плану должен был состояться сегодня в школе. Правда, любой из них она могла разбить в два счета. Встреча с врагами – Это новые приключения, которых так жаждала девушка. Дикие звери же вообще не агрессивные, а очень даже милые существа, с которыми просто не нашли общего языка. Макс со вздохом вспомнил случай, когда Хель принесла в поселок раненого саблезуба, внушительных размеров кошку с выступающими спасти клыками. Саблезуб повадился, охотиться на стадо овец. Целых два месяца пастухи безрезультатно пытались отловить дикого зверя ускользающего от них. Наконец, ему удалось заманить его в ловушку, из которой Саблезуб вырвался, но получил тяжелые раны. Все думали, что он и сдохнет где-нибудь в лесу. Каково было удивление всех, когда Хель не только нашла, но и выходила его, несмотря на протесты со стороны клана. Правда, за нее вступился отец Хведрунг, вожак знахарей, очень уважаемый волкодлок. Он не дал умертвить Саблезуба, и помог дочери с лечением зверя. А потом выпустил его на свободу на противоположном берегу Снежной реки. «Да, слабоваты аргументы», — вздохнул Макс. Но иных он так и не придумал, поэтому пошел в школу с тяжелой головой. Трехэтажное здание школы находилось недалеко от центральной площади поселения и имело П-образную форму. Центральная часть здания выделялась благодаря большим полукруглым витражным окнам на втором этаже, что придавало ему особую изящность. По периметру школы проходил металлический забор с каменной кладкой в основании. Макс ждал Хелю ворот до самого звонка. Ровно в девять утра звонарь на башне трижды пробил в колокол, оповещая о начале занятий. Хелю он так и не встретил. Возможно, она пришла раньше и уже сидела в своем классе. Так это или нет, парень намеревался проверить на перемене после первого урока. В класс он вошел уже после звонка. Традиционно весь последний день занятий у выпускных классов занимал курс подготовки к посвящению. Макс мешкал у двери и кашлянул, чтобы привлечь внимание учителя. Преподаватель косо посмотрел на него, но ничего не сказав, жестом пригласил войти. На занятиях Макс сидел с другом, невысоким парнем с черными вьющимися волосами. Эльф отличался особым талантом не в попад чесать языком и периодически получал за свое красноречие. Однажды его так побили, что поначалу казалось, он уже не жилец. Эльфу проломили голову, выбили несколько зубов и сломали пару ребер. Хведрунг выходил парня, поселив того на время у себя дома. Там эльф и подружился с Хель. «Ты чего это задержался?» Удивленно спросил эльф, только что севшего за парту Макса. «Не твое дело!» «Очень даже мое!» «Вас, Асхель вчера видела Сиса, уходящими в лес. А сегодня ни тебя, ни ее не было все утро». «И что с того?» Эльф больно ткнул Макса локтем в бок. «Ты ничего не хочешь рассказать старому другу?» «Эльф и Макс, встаньте!» рявкнул преподаватель. Друзья неохотно поднялись, а учитель продолжил с нескрываемым раздражением. «Если сегодня последний день занятий, это не значит, что можно болтать и опаздывать на уроки! Простите, учитель! Сядьте, слушайте!» Оба парня молча опустились на свои места, а преподаватель продолжил вести урок. «Есть всего один 11 существ, кроме волкодлаков, которым подвластно искусство превращения. Это сами безлики...» Киргская лягушка», «Северный лев», «Русалка», «Снежный бык», «Серый лебедь», «Кикимора», «Мордогайл», «Лугару», «Барсучий оборотень» и «Феникс», который превращается сам в себя. Все они называются оборотнями». Название каждого животного учитель написал мелом на доске. «Кто знает, в кого превращаются киркские лягушки?» «Прекрасную девушку», — корм ответили ученики. «Хорошо, а северный лев?» «В косулю!» Опять протянул класс. «Прекрасно! Так льву удается легко подойти вплотную к своей жертве!» Макс поднял руку. «Да, Макс!» «Учитель, я не совсем понимаю, а как все эти животные и мы связаны с безликими?» Есть легенда, согласно которой верховный бог он, влюбился в прекрасную земную девушку Фриду. Но он уже был женат на Лилит. Узнав об интрижке, супруга воспылала яростью. Несмотря на все скандалы и упреки жены, вот он продолжал тайком встречаться с возлюбленной в роще. Прошло чуть больше года, и Фрида родила ему сына. Мать и дитя поселились все в той же роще, скрытый от глаз Лилит Воттоном. Однако змея, обитавшая там же, рассказала об этом жене Верховного Бога, пообещав ей показать место, где он, укрыл возлюбленную и сына. Проникнув в рощу, супруга вот она обернулась демоном и убила обоих. Увидев, что его сын и возлюбленные мертвы, бог изгнал Лилит и в наказание наложил заклятие, превратив ее в мерзкое существо. С тех пор она скитается где-то, не в силах вернуть свой истинный облик. От отчаяния и обиды Лилит рыдала ночи напролет. Слезы капали на земных животных, которые получали частичку ее способностей, превращаясь в оборотней. Они непосредственно ее потомков стали именовать безликими. Это правда? подняв руку, спросила коротко стрижена девушка с курносом носом и веснушками по имени Оки. Вы не верите? Саркастически улыбнувшись, спросил учитель. Ну, я не то чтобы не верю верховного бога вот она, смутилась девушка. Просто вся эта легенда уж слишком неправдоподобна, на мой взгляд. Особенно про слезы Лилит. И еще сто лет назад вам бы отрубили голову за то, что вы ставите слова священной книги под сомнение», — уже без улыбки заметил учитель. «Сегодня же наши старейшины сильно сократили влияние жрецов на мирское общество. Не могу сказать, что полностью одобряю это, но факт остается фактом. Вы можете сами поразмышлять на досуге, что правда, а что вымысел, хотя сомневая, что большую часть из вас реально заботит природа трансформации оборотней». Учитель взял небольшую паузу, проходя взад-вперед между рядами. Накинутая на его плечи волчья шкура немного подрагивала при ходьбе. Наконец он остановился у доски. И хотя мы не до конца понимаем природу оборотней, это особенность – фундамент нашего общества. Волкадылак становится полноценным членом своего клана только после того, как пройдет обряд посвящения вместе со своим волком. Учитель взял в руки мел и начал чертить что-то на доске. Очень быстро стало понятно, что он рисует клановую систему волкодылаков. На доске появилось 11 кругов по числу кланов. Железные клыки, белая длань, серые волки, северное братство, астроносы, медведи руки, клан ледяного озера, мертворожденные, горные волки, вольный клан и, наконец, первый клан. Старейший из всех. Это все кланы, которые нам известны. Кланы часто враждуют между собой, но при этом сохраняют свою культурную общность. Для того, чтобы прекратить вражду друг с другом, была учреждена должность Верховного Судьи, которая разрешает противоречия между кланами. Вопросы? Да, Галифар, говори. Тучно чернявый подросток в кожаной жилетке и хлопковых штанах откашлялся и сказал. «Учитель!» Нам объясняли устройство кланов еще два года назад. Может быть, ты тогда мне напомнишь, кто может стать Верховным судьей, Галифор? Э -э -э, ну, наверное, вождь одного из кланов. Мне кажется, тебя стоит отправить на пару классов назад. Покачал головой учитель. Кто не согласен с Галифором, прошу поднять руку. Макс знал ответ на вопрос, но у него не было особого желания высовываться. Однако он удивился тому, что руку поднял эльф. «Учитель, выбрать могут любого вожака стаи, а не только вождя клана. Для этого нужно согласие совета старейшин. Далее старейшины от каждого клана собираются и выбирают из кандидатов Верховного Судью. За кандидата из своего клана голосовать запрещается». «Все верно, эльф. Спасибо». Обычно эльф не любил высовываться на уроках и вообще не отличался усердием. Это был чуть ли не первый раз на памяти Макса, когда его друг сам отвечал на вопрос учителя. «Что это с тобой?» — шепнул Макс. «Отравился? Ты о чем?» «Сам тянешь руку». «Ну, если остальные 10 лет в школе не было ничего интересного, я виноват, что ли?» Макс хотел добавить еще что-то, но звуки с улицы отвлекли его. Из открытого окна доносились крики, которые становились все громче и громче. Учитель пытался продолжить занятия, но уже через полминуты их уже нельзя было игнорировать. Не дожидаясь разрешения, школьники сами подбежали к окнам в надежде понять, что же там происходит. На центральной улице было неестественно много волкодлаков, которые высыпали из соседних зданий, что-то непрестанно выкрикивая. Очень скоро стала понятна причина столь странного оживления. По улице вели закованного в цепи пленника, а точнее пленницу, молодую девушку лет пятнадцати на вид. Ее длинные рыжие волосы были в грязи, короткий, выше колен платье изрядно поистрепалось. Видимо, отряд охотников поймал человека, скорее всего, лазутчицу из заброшенного города. В этот момент прозвенел звонок на перемену, и ученики в мику устремились.